Глава вторая. 867 год. 4 мая. Новый Рим. При принятии титула государя Северной Римской империи Ярослав принял не только формальные статусы, но и материальные ресурсы. Из земель в селе Всот дал ему Тавриду, в которой после Волгодонской кампании у Ярослава было очень крепкое положение. Но Таврида – это то, что было на виду. Среди же неафишируемой части оплаты за самоустранение из политики Восточной Римской империи он предложил ему ремесленников. Среди прочего. Поэтому в Новый Рим Ярослав привез с собой две с половиной сотни кузнецов разного мастерства и выучки. Как правило, низкой. Но все же это были кузнецы, в том числе и спешно купленные на рынках работорговцев. Так что поход на Иудею принёс новому Риму Кузнецсов сопоставимость с тем, что дала Александрия. Совокупно же с прочими усилиями внезапно оказалось, что в Новом Риме уже свыше 600 представителей данной профессии. Нигде больше в мире, кроме, пожалуй, лучших городов державы Тан, не было такой концентрации представителей кузнечного ремесла особенно в столь конской пропорции к общей численности населения. Из-за чего Ярослав наконец удо влитворился и перестал стремиться к тому, чтобы их ещё где-нибудь добыть. Как тебе твоё хозяйство? спросил Ярослав у Клавдия, нового прокуратора. Голова идёт кругом, честно признался он. Зачем нам столько кузнецов? Я просто не могу придумать, чем их занять. «Мы и так делаем топоров, коз, серпов, ножей и прочих железных изделий в достатке и для собственных нужд, и для торговли, и для обмена с племенами. Моему легиону нужны хорошие доспехи. А разве они не хороши? На мой взгляд, прекрасные кольчуги-шлемы». «Прекрасные», — согласился Ярослав. «Но кольчуги, а этого совершенно недостаточно». Компания в Александрии и Иудее показала кольчуга, да, доспех хороший, но если есть возможность, нужно использовать иной. Так что же, мы будем сворачивать выпуск кольчуг? Почему? Ни в коем случае. Мы станем их продавать. Это прекрасный товар, дорогой и ценный. Бьорн уже строит свой великий драккар и скоро поплывёт искать новые земли. А пожже по тем тропам, что он проложит, пойдут наши торговые корабли, и им чем-то нужно торговать. А что нужно людям всегда и везде? Правильно, оружие и доспехи. Ибо человек беспокойное создание. Нет, Колчуги не нужно прекращать выпускать. Просто параллельно нужно сделать новые линии. Мы превращаемся в огромную военную мастерскую. Так и есть, ибо пока война наш пропуск в будущее. Ошибемся, оступимся и все». «Неважно», — покачал головой Клавдий, — «что конкретно ты хочешь?» «Я хочу, чтобы всем легионерам, палатинам и катафрактам сделали кирасы, клепанные из полос». К ним такие же шинные наплечники с наручами, а также чешуйчатые юбки. Катафрактам же и платинам ещё и шинные поножи, а также новые шлемы по типу того, что был сделан для меня. Большой объём работы. Чуть подумав про изнес Клавдии, но решаемо. Остальным комитетам нужно кольчуги заменить на чешую. А вот это уже серьёзно. И чешую всем делать, как у моей супруги. Ярослав применил в доспехе Пелагеи технологию одной из разновидностей римской чешуи, при которой чешуйки вплетались в кольчужное основание, но не дополнительно, а выступая частью такого плетения, что позволяло делать чешую очень гибкой и самой лёгкой из возможных. Да, клёпано-пришивная версия чешуи, конечно, держала удар лучше. Но такая римская чешуя, за которую ратовал Ярослав, давала достаточно верную защиту от стрел. Куда лучше кольчуги, особенно в сочетании со стёганым халатом. В остальном же оставалось на уровне добротной кольчуги, чего в целом хватало для камитатов. Клавдий, осознав объём работы, покачал головой, но промолчал. Ярослав же продолжил Кроме того, наши союзники греки хотят у себя развернуть свой легион Леджи примис Хеллас, и им потребуется тысяча комплектов из кольчуг и шлемов, а также копья пилумы спики, мечи и щиты. Новые кольчуги или можно будет им передать старые из легиона по мере замены. Исправные. Так что да, можно и старые им продавать. Это не может не радовать, кисло улыбнулся Клавдий. "Хм, да", усмехнулся Ярослав. "Ты даже не понимаешь, насколько прав. Они станут за эти шлемы и кольчуги платить египетским зерном. Оно всё ещё очень важно для нас, во всяком случае, в ближайшее время". "Ты задумал очень большой объём работ". "Большой?" Поэтому я и пришёл к тебе, чтобы обсудить его. Иначе бы я просто прислал записку с заказом и сроками. Заказ и сроки. Снова покачал головой Клавдии. Я понимаю, что всё это тебе нужно в самые сжатые сроки, идеально просто выдать со склада. Колчуги и шлемы грекам нужно поставить до конца навигации. Всё остальное до весны. И по моим прикидкам никаких проблем быть не должно. Все технологии отлажены. Ноги расы? А что кирасы? перебил его Ярослав. Они делаются из полос металла, который получается паковкой на ручном кузнечном прессе, рычажном. С их выделкой справится даже подростки, если строго следить за соблюдением технологии. Когда же ты туда поставишь кузнецов? Пусть даже самых неквалифицированных выделка ускорится. Они ведь сильнее и выносливее. Может, и так, хмуро произнёс Клавдий. Но придётся делать новую оснастку для клепания и выделки заклёпок. Я тебе больше скажу. Придётся и металла больше выпускать. Объём продукции растёт. Ох, покачал головой Клавдий. Сохранять секрет варки в твоих персидских печах становится все сложнее. Поэтому нам нужно обговорить новый способ получения металла. Куда больше и проще, чем раньше. Еще какая-то персидская технология? Китайская. Какая? Ты слышал про Великий Шелковый Путь? Конечно. На Востоке он начинается в Державе Танн. На самом деле, Тан это название правящей династии. Само название этой страны Срединное государство, если переводить на наш язык. Также её называют Китай, но лучше не использовать это слово, его мало кто понимает. Срединное государство или Чжунго вполне нормальное название для всех, кто в курсе. Можно называть её по имени правящего дома Держава Тан. А ты бывал там? Бывал, но это не важно. Главное то, что у них этот способ получения металла используется вот уже как 1000 лет. Так что мы не будем первопроходцами. Странно, почему же за столь долгий срок эти секреты не дошли до нас? Дошли в моём лице. Так хорошо хранят свои секреты. Не без этого ромейцы у них украли секрет шалка, а я много чего другого видел, как я сделал башню в новых малых крепостях. Это по их манеру. А клейные шлемы тоже по их манеру. Я много чего от них перенимаю, потому что их уровень развития очень высок. Не во всём, но в целом. Хорошо, серьёзно произнёс Клавдий. И что от меня нужно, чтобы запустить новое производство железа? Заготовить каленого кирпича в достатке, руды и угля с известью. Это очевидно, но не очевиден объем. Расход очень большой. Одной руды в день будет уходить больше двух ластов. Хотя, как пойдет, может и больше. Угля вдвое к руде, плюс извести прилично. Это всё надо подгружать и днём, и ночью. Что это за прожорливое чудовище? Ужаснулся Клавдий. Это чудовище даст нам много свинского железа, которое, я знаю, как быстро и просто можно переделать в нормальное. Само собой мы себе не можем позволить кормить это чудище непрерывно круглый год. А как оно остынет, так строить заново всё нужно. Поэтому нужно накопить, сколько получится руды и угля, а потом запустить её. Месяц проживёт уже хлеб. Месяц присвистнул Клавдий. И куда нам потом столько железа? Свинского железа. Его ещё называют чугун. Его будет очень много, но так до следующего запуска придётся держаться и то, что наплавили перерабатывать. Для чего потребуется поставить еще несколько печей, кроме этой домны, и там выпекать? С каждой такой передельной печи можно в сутки получать от одного до двух с половиной центнеров железа. Хорошего, мягкого и очень ковкого. Хуже персидского? Конечно, но намного больше. Да и куда нам столько персидского железа? Для большинства товаров оно излишнее. Да, охотно согласился Клавдий. Кроме колённого кирпича клинкера, нужно будет водяные колёса поставить для домны. Люди не сумеют должным образом дуть, тем более что воздух перед вдуванием нужно будет подогревать. Подогревать? Ну как? Так воздуховод вокруг основания печи поставить, чтобы от жара прогревался. В общем, там всё непросто. И хорошо, если к осени запустим. Мехи ведь старые не применишь, слабые. А потом они углубились в детали. И Ярослав, рассказывая, черкал палочкой на земле всякие схемы. Клавдий далеко не все понимал, но общую идею улавливал. Задавал наводящие вопросы. Ярослав снова объяснял и снова черкал на земле веточкой причём поглядывая, чтобы никто не подглядывал. Беседа веле долго обсуждали, прикидывали, считали, думая, откуда и сколько руды можно получить. Благо, что славянские земли богаты болотной, озёрной и луговой рудой, весьма разного качества и очень бедной, но весьма обильной. Поэтому, подключив к делу Кривичей, ради мечей Дреговичей можно было получить ее очень много. Да и с лесами все хорошо. Хотя, конечно, уголь теперь в Новом Риме жгли сами в специальных кирпичных котлах, печах, чтобы получить и древесный спирт, и деготь. И таких печей, судя по всему, требовалось поставить сильно больше. И для их работы требовалось топливо, и желательно не древесина, которая теперь выступала как важное сырьё. Торф там или бурый уголь, что получится найти и применить, то и использовать. Во всяком случае, Ярослав слышал, что верховья Днепра входили в подмосковный угольный бассейн. Только про него он ничего не знал. Так что этот вопрос требовалось изучить отдельно, исследовать хотя бы берега, отправив туда опытных людей. Да и вообще, создавать службы, пусть и крошечные, для картографии и геолога разведки. После вопросов промышленных вернулись вновь к доспехам. Невольно, потому что заговорили про катафрактов и волей-неволей коснулись конского доспеха. Гераслав поведал Клавдию, что у него в плане полная реконструкция конницы с формированием, кроме катафрактов, ещё и уланз с гусарами на базе того, что у него имелось. Точнее, уже не катафрактов, а кирасир, в который он планирует переименовать этот вид конницы. Всадник кирасир с тяжёлым защитным снаряжением Длинное тяжёлое копье для нанесения тяжёлого таранного удара с упором в крюк шин на кирасе. Длинный палащ у седла, дротики. Тяжёлые доспехи на мощном коне для пробивания строя. Уланы представляли собой по задумке Ярослава линейную ударную конницу, облегчённый аналог кирасир. Длинное, но лёгкое копье для таранного удара с упором в сидельную петлю чешуя на теле, шлем общего образца, круглый щит с плечевым подвесом и креплением на седло при необходимости, нагрудник у лошади и прикрытие морды. Полащ и дротики, лук и обычный запас стрел. Гусары же лёгкие конные стрелки. Чешуя и шлем общего образца, как у улан. Полащ и круглый щит. Но главный хороже лук с двумя кольцами увеличенного объёма Концепция Клавдию категорически не понравилась, прежде всего из-за того, что ему большую часть снаряжения делать. Но выбора у него нет, впрякся в визию. Такое чувство, что ты готовишься к какой-то безумной войне, покачав головой заявил он. Пусть лучше все вокруг так думают, а войны не будет. Но зачем так надрываться? Никто ведь в здравом уме не полезет на тебя. Это сейчас, а через 10 лет, а через полвека. А что будет через полвека? Всё та же борьба за власть и деньги. Или ты думаешь, что иерархи церкви сложат лапки и более сопротивляться мне не станут? Отнюдь. Выждав момент, они постараются все переиграть по-старому. Да при чем тут они? При том, что они воду мутят и людей сподвигают на всякое. Не удивлюсь, если увидев, что я ослаб или умер, они попытаются уничтожить все, что мне дорого. День не может окончательно победить ночь. Так и война между людьми и культистами бесконечна. Ибо слаб человек и легко поддается искушению верить свою судьбу богам, а не творить ее своими руками. К счастью, меня это не касается. К счастью, пока тебя это не касается. Потому что я славно повоевал и многих своих недругов испугал. Но это пока. И если повезет, то с ними столкнусь только в старости. Поэтому я и хочу максимально всех перепугать ещё больше и предостеречь на как можно долгий срок. Поэтому мне и нужно перевыружение в столь сжатые сроки. Твой легионный так пугает всех вокруг. Как ты заметил, он один. Пока один. Ромейцы уже хотят создавать себе такой же. Ты могу держать парии, а не одним не ограничится. Поэтому пройдёт лет 5-10, и в мире будет уже несколько легионов. Да, они будут уступать моему, но не так уж и сильно, что лишит мой легион подавляющего преимущества. И это только у рамейцев. А ведь ещё есть латиняне. Может быть, нам не поставлять им доспехи? Почему? Обязательно поставлять. Это же какая выгода? Главное в этом деле находиться на шаг впереди, хотя бы на один. Если ты говоришь, что через 10 лет в мире будет уже несколько легионов, то, хмм, через 20 они все будут снаряжены, как ты своим сейчас заказываешь. Не все, улыбнулся Ярослав. А остальные мы сами эти доспехи продадим. Но Начал было говорить Клавдий и осёкся. «Да», — кивнул Ярослав, — «чтобы выиграть время и сделать ещё один шаг вперёд, чуть дальше. Дело в том, что я знаю ещё одно достижение Джунго — порох. И если приспичит, перейдём на него». И так далее. «В общем, лет на сто пятьдесят-двести запас у меня есть». Не я, а так дети и правнуки мои его реализуют. А что такое две сотни лет быть впереди планеты всей по вооружению? За это время можно горы свернуть. Да так развернуться, что нас уже никто не сковырнет. Не знаю, покачал головой Клавдий. Мне кажется, ты играешь в очень опасную игру. Лично я не видел никакого зла от священников и христианства. Так они тебя и не пытались убить. Не тебя, не твоих близких, а меня пытались. И ты не знаешь, что они творили. У них руки в крови не чуть не хуже, чем у меня. Только я воин, а они несут мир, добро и любовь. Так это ты с ними на ножах, а не они. Нет, это они пришли сюда, в тогда ещё глухой медвежий угол и попытались меня убить. Клавдий насупился, но промолчал. «Ты, главное, не бери в голову», улыбнулся Ярослав, хлопнув его по плечу. «Мы с тобой делаем просто мощное ядро великой державы, а это большое дело». «Или все же воюем с богами?» поведя бровью, спросил Клавдий. Если бы я вёл войну с христианами, то не носил бы его, сказал Ярослав и продемонстрировал золотой крестик, тот самый, который приехал с ним из будущего. Я христианин и верую во Всевышнего. Проблема у меня только со священниками. Все могут ошибаться, поджав губы, произнёс Клавдий. И теперь, когда ты выжил и укрепился, Они видят свою ошибку. Может быть, ты дашь им шанс? Мне говорили, что они готовы на многое ради примирения с тобой. Многое? Хм. Деньги меня не волнуют, но меня волнует тот факт, что кто-то поднял руку на мою жену и моих детей. Никакие деньги на всей земле не покроют этот проступок. Возможно, я соглашусь на примирение с ними, но в этом случае я хочу получить головы всех, кто в этом участвовал, от того, кто отдал приказ, до последнего исполнителя. Каждое покушение на меня это покушение на них. Во всяком случае, пока моё положение было шатко, ибо моя смерть влекла за собой их гибель. Понимаешь? Так это просто месть? Месть холодное блюдо, густо замешанное на ярости. Если бы я просто мстил, то снял бы с себя крест и постарался бы убить каждого священника, до которого смог бы дотянуться. Так что нет, это не месть, но простого прощения им не добиться. А тебе, друг мой, нужно очень крепко подумать, кому ты служишь? Мне или им? Моя вера не мешает службе, вкинув в голову произнёс Клавдий. А я думаю, мешает. Двум господам служить нельзя. Или они тебе предложили стать не слугой, а рабом божьим? Я не заставляю тебя делать выбор, но если улечу в измены, накажу. Сурово накажу. Второй измены подряд я не прощу и заведу весь род Кудеяров под корень». «Но ведь там», — начал было говорить Клавдий, но осёкся от взмаха руки Ярослава. «Этим и отличается правитель от обывателя. Готов он карать даже самых близких людей ради интересов государства или нет? Я готов. Так что смотри у меня».